Глава десятая. Абат Д'Арбле. В конце деревни планшет свернул налево, как ему приказал Арамис, и остановился под освещенным окном. Арамис соскочил на землю и трижды хлопнул в ладоши. Тотчас же окно растворилось, и оттуда спустилась веревочная лестница. — Дорогой друг, — сказал Арамис, — если вам угодно подняться, я буду счастлив принять вас. — Вот как, — сказал Д'Артаньян.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 «Неужели мне угрожает кревкерская яичница с теобромом? «Так ведь, кажется, вы прежде называли шпинат». «О, нужно надеяться», — ответил Арамис, — «что с помощью Божией и Базена мы найдем что-нибудь получше в кладовых у достойных отцов иезуитов». «Базен, друг мой!» — позвал он. «Базен, пойдите сюда». Дверь отворилась, и явился Базен. Но, увидав Д'Артаньяна, он издал восклицание, похожее скорее на вопль отчаяния,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 Теперь, став аббатом, я стараюсь служить как можно меньше обеден. Но вернемтесь к бедной герцогине. К которой герцогине де Шеврес или герцогине де Лонгвиль? Друг мой, я уже сказал, что между мной и герцогиней де Лонгвиль нет ничего, одни шутки, не больше. Я говорю о герцогине де Шеврес. Вы виделись с ней по возвращении ее из Брюсселя после смерти короля? Конечно. Она тогда была еще очень хороша.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 а Д'Артаньян готовился приступить к своей речи. Оба украдкой поглядывали друг на друга. Арамис первый прервал молчание.